Глава 30. Вы шутите, да? не удержавшись, спросил я, разглядывая тоненький изящный шпингалет из чёрного серебра. Он выглядел так, словно его, не особенно напрягаясь, мог выдернуть школьник. Правда, сама створка теперь была снизу доверху густо покрыта вырезанными на дереве мелкими символами. Они переглянулись и хмыкнули. Это только видимость не зашёл до объяснений Гар. На деле, сейчас эта дверь прочнее сейфовой. Тебе достаточно просто притворить её за собой и всё. Никто, кроме тебя, в комнату не войдёт. Шпингалет здесь вообще не нужен. Он сделан исключительно для того, чтобы тебе было психологически комфортнее запираться на ночь. Кстати, защита установлена на всё помещение, и взломать её практически невозможно. Карк знает своё дело. Тогда прошу прощения за то, что сделала поспешные выводы. Спасибо. Обращайся. Галантно поклонился Каркасарель и неожиданно мне подмигнул. После его ухода я уточнила. Он ведь тёмный эльф, да? Угу. Понравился? Внезапно заинтересовался Гар. Нет, с чего бы? А ты ему очень Так что вполне возможно, он тут скоро появится в качестве постояльца. Только ещё одного кавалера мне не хватает для полного счастья. Лучше скажи, вы и нашли следы злоумышленника? Нет. Но я постараюсь до нашей вечерней вылазки узнать, кому хотя бы теоретически могло понадобиться твоё платье. С этими словами Гар исчез. К стойке опасливо озираясь вернулся Брабер. Что тут было? Ничего. Кто-то тайно залез в мою комнату, поэтому парни любезно согласились укрепить мне защиту. Парни? ахнул брабер, глядя на меня как на помешанную. Прости, не так выразилось. Два крайне опасных типа, с которыми однозначно не стоит иметь никаких дел, решили укрепить мою комнату. Возражать им бесполезно, поэтому я не стала и пытаться. Так лучше. Гном только рукой махнул, а потом напомнил мне прообещанный чай. Вскоре в холл начали мало помалу стягиваться постояльцы. Они все пребывали и прибывали, постепенно заполняя зал и зону отдыха. Новички, которые не успели увидеть меня с утра, сейчас с удивлением рассматривали мою форму. Видимо, я оказалась единственной управляющей, которая вообще выхлопотала себе форменную одежду. Нашлись и те Кто решил лично высказать мне своё мнение по этому поводу? Добрый вечер. Развязно подкатил к стойке странный худощавый персонаж с пятнистой лысой головой, вертикальными зрачками и раздвоенным языком. Он был мне незнаком, хотя в баре Варкала я видела кого-то похожего. Он ещё сидел напротив обнажённой дамы. Наконец-то появился шанс познакомиться со знаменитой управляющей. Все только о тебе и говорят. Такие нелепые слухи ходят, аж смешно. Говорят, например, что ты в подстилке к самому Горграниелю заделалась, будто ему делать нечего, как только с человечкой развлекаться. А некоторые дурни и вовсе врут, что крампус тебя нанял. Думаю, это из-за формы, которую ты так гордо носишь, словно и вправду за зарплату трудишься. Но меня то не проведёшь. Кто тебе форму подогнал, а? Прежние управляющие в обносках ходили. Видно, ты какие-то дополнительные услуги оказываешь, раз к тебе особое отношение. Он пробежался липким взглядом по моей фигуре, явно показывая, на какие услуги намекает. Справа раздался кашель. Постоялец вздрогнул, резко повернулся и наткнулся на кровожадные ухмылки долбса и хряска которые значительно превосходили его ростом и общими объёмами. Он сглотнул и попятился, но тут же врезался спиной в моего знакомого мускулистого чёрта с обломанным рогом, который тяжело опустил руки ему на плечи, заставив крякнуть и присесть, после чего ласково поинтересовался: Этот клоп тебе надоедает, Ярослава? Змеёныш как я прозвала ящерообразного типа про себя. Активно замотал головой и кинул на меня затравленный взгляд. Ещё как, хмыкнула я. Ну так мы с ним побеседуем, растолкуем ему, что к чему. Дружелюбно поддержал разговор Долбс и так глянул на незадачливо приставалу, что тот подавился дыханием. Парни Да вы что? выдавил он. «Нападайте на меня из-за этой? Мощная затрещина от чёрта пресекла поток оправданий. Ладно, вы тут поболтайте, мальчики, а я вам пока чай сделаю, как обещал. Прощебетала я и переместилась в кухню. К моему возвращению хомоваты постоялец выглядел очень потрёпанно. Тебе тут хотят что-то сказать, Ярослава. Чёрт без особых усилий приподнял змеёныша за ворот и выставил его вперёд. "Приношу свои извинения", выдавил хам. "А теперь вали отсюда". Его небрежно отшвырнули в сторону. Тот робко шагнул прочь, не веря, что его отпускают. Пинок от одного из trollei придал ему ускорение. Сочувствовать скользкому гаду я не собиралась. В итоге змеёныш, потирая бока, присел в зоне отдыха то злобные взгляды то на меня, то на ухмыляющихся товарищей. На чая распорядилась: доставят через несколько минут, и я его заговорю. Вам от меня в награду по целому чайничку, скромно улыбнулась я. Вот это дело, обрадовались мои новоиспечённые защитники, а потом покосили в сторону зоны отдыха, где некоторые их сородичи приободрились, рассчитывая на угощение раз уж доза такая щедрая. И переглянулись между собой. Может, ко мне? Предложил чёрт. Разопьём чай там, а потом можно вернуться. Давай. Тут же согласились тролли. Похоже, с моей лёгкой руки они приобрели ещё одного приятеля. Ярослава, доставишь нам всё в номер с гулуна. Ага, так вот как зовут чёрта будет сделано, пообещала я. Они рассыпались в благодарностях и весело переговариваясь удалились, провожаемые завистливыми взглядами той части аудитории, которая знала об ободряющим действии чая. Кое-кто всё же шмыгнул следом, очевидно, надеясь присоединиться к компании, однако быстро вернулся назад со страшно разочарованным видом. Ну что, ушли твои защитнички? Теперь может с простым народом пообщаешься. Злобно заявил тот самый змеёныш, который так хотел выяснить, за какие особые заслуги мне вручили форму. Если он рассчитывал, что теперь ты его все поддержат, то зря. Нет. Несколько новичков хихикнули, кто-то кивнул, кто-то даже вякнул что-то вроде правильно, однако абсолютное большинство чешуйчатого хама не поддержало. Думаю, это те, кто лично видел меня с гаром. Более того, в следующий миг ему прилетело одновременно несколько тычков из за трещин, в основном от постояльцев старичков. Я говорю в основном, потому что среди защитников внезапно обозначился и знакомый вампирчик с немытыми волосами. Надо было видеть лицо обалдевшего змееюноша. Он начал визгливо качать права, остальные постояльцы тоже загалдели. Кто-то высказывался за, кто-то против. В общем, шум поднялся страшный. А я ненадолго задумалась, а потом злорадно ухмыльнулась. Судя по всему, стоит ещё разок обозначить, почему хорошее отношение управляющей дорогого стоит. Пожалуй, мне снова нужно навестить фей. Надо было видеть лица постояльцев в тот момент, когда минут через десять возникающие в воздухе феечки начали доставлять чашки с заговорённым чаем тем счастливчикам, которые активно за меня заступились. Примите в благодарность от управляющей, благодарность от управляющей, примите в благодарность, зазвучали в воцарившейся тишине их серебристые голоса. Поначалу новые постояльцы, которые еще пока не успели услышать о чудодейственном чае, не поняли толком, что произошло. Они с недоумением смотрели на радующихся, как дети, старичков, сжимающих чашки с таким видом, будто им досталось настоящее сокровище. Понимание, как и в прошлый раз, пришло в тот момент, когда чай начал действовать. Особенно забавно было наблюдать за вампирчиком. Он-то попробовал напиток впервые, а дальше началась настоящая веселуха. Все остальные страшно выжелали чай. И снова все пошло по знакомому сценарию. Сперва посыпались вопросы, как можно заказать этот волшебный напиток, узнав, что никак, разочарованные постояльцы принялись его настойчиво требовать. Некоторые качали права, мол, как так, ведь они-то не смеялись надо мной, просто сидели молча и ни во что не вмешивались. Другие додумались завуалированно угрожать, намекая на то, что с ними лучше дружить, а не враждовать. Старички только хохотали наблюдая за этим представлением. Во-первых, их веселил чай. Во-вторых, они уже через это прошли и знали, чем всё закончится. Подождав, пока все скандалисты выскажутся, я спокойно объяснила, что чай можно приготовить только с чувством искренней благодарности, иначе он будет иметь обратный эффект. Вот тут-то началось самое смешное. Угрозы сменились просьбами, посулами. Если раньше чай требовали, то теперь его принялись клянчить, торгуясь и предлагая различные услуги. Но сегодня я была непреклонна, отказываясь даже от артефактов. Пока я испытываю искреннюю благодарность только к тем, кто без просьб, бескорыстно за меня заступился, величественно изрекла я, когда просители выдохлись. Остальные меня очень огорчили. А в таком состоянии готовить чай опасно. Боюсь, мне нужно время, чтобы перестать сердиться.